The importance of being earnest. легкомысленная комедия для серьезных людей. Оскара Уайлда. Часть пятое. Все готово для обряда крещения Крещение, сэр, нали. Оба эти джентльмена выразили желание немедленно подвергнуться крещению В их возрасте? Это смехотворная и безбожная затея. Алжерном, я запрещаю тебе креститься и слышать не хочу о таких авантюрах. Лорд Брэкнелл был бы весьма недоволен, если бы узнал, на что ты тратишь время и деньги. Значит ли это, что сегодня крещения не будет? Судя по тому, как обернулись обстоятельства, досточтимый доктор, я не считаю, что это имело бы практическое значение. Меня весьма огорчает, что вы это говорите, мистер Уорнинг. Однако, так как вы сейчас, по-видимому, полностью погружены в заботы мира, сегодня я тотчас же возвращусь в церковь. Меня только что известили, что мисс Призм уже полтора часа дожидается меня в Ризнице. Мисс Призм! Вы, кажется, упомянули о мисс Призм? Да, да, леди Брэкнелл. Ну. Мне сейчас предстоит встреча с мисс Призм. Позвольте задержать вас на одну минуту. Этот вопрос может оказаться чрезвычайно важным для лорда Прекнелла и для меня самой. Не является ли упомянутой вами мисс Призм женщиной, отталкивающей наружности, но при том выдающей себя за воспитательницу? О, э э э э э это одна из самых воспитанных леди и само воплощение респектабельности – Значит, это она и есть. Могу ли я осведомиться, какое положение занимает она в вашем доме? Я холост, сударыня. Мис призм, леди Брэк, но вот уже три года является высокочтимой гувернанткой и высокоценимой компаньонкой мис Карди. Несмотря на все ваши отзывы, я должна с ней немедленно повидаться. Пошлите за ней. Она идет. Она уже близко. Дорогой каноник, мне сказали, что. Целых два часа. Призм. О, Лидия, Сюда призм. О, призм. о, Призм. Где ребенок? 28 лет назад. О, призм, вы оставили дом лорда Прэкнелла имея на попечении детскую коляску, да. содержавшую младенца мужского пола, было, было. вы не вернулись. Через Несколько недель усилиями уголовной полиции нет, нет. коляска была обнаружена однажды ночью в уединенном уголке Бейсортера. В ней нашли рукопись трехтомного романа на моя... тошноты сантиментального. Но ребенка там не было. О, Господи! Приз... Где ребенок? Я, не про... Я за... Я со стыдом, я собиралась моих в коляске. За мной был такой саквояж, это моя Это моя рукопись. Я было, рукопись в коляску. Ребенка в положил. Я Что? Простите. Простите. Успокойтесь. Успокойтесь. Что вы говорите? Что? Я... я я просто со стыдом признаю, что я не знаю. Ой, если б я знала. Это вот как все произошло. В то утро, навсегда запечатлившись в моей памяти, я по обыкновению собиралась вывести дитя в коляске на прогулку. Со мной был довольно старый такой, очень объемистый такой циквояж, куда я намеревалась положить. Рукопись в произведения, произведение, сочиненное в редкие часы досуга. О, леди, леди бракнул по непостижимой рассеянности, которую я до сих пор не могу себе простить. Я я положила рукопись в коляску. А ребенка в саквояж. О, что? Леди, какой? Подождите, куда вы дели саквояж? Не спрашивайте. Мистер Уординг. Мисс Призм, Мис Призм, это для меня чрезвычайно важно. Я настаиваю, чтобы вы сказали, куда девался саквояж с ребенком. Я, я оставила его в камере хранения одного из самых крупных вокзалов Лондона. Какого вокзала? Виктория! Брайтонская платформа Я должен вас на минуту покинуть Гвендолин, подождите меня Ой, Если вы ненадолго, я готова ждать вас всю жизнь Что все это может означать? Вы думаете, леди Брэкбел? Боюсь что-нибудь предположить, доктор. Едва ли надо говорить вам, что в аристократических семьях не допускают странных совпадений. Они считаются нереспектабельными. Дядя Джек необычайно взволнован. У вашего опекуна он очень эмоциональная натура. Весьма неприятный шум. Как будто он там с кем-то дерется. Я ненавижу драки, независимо от повода. Они всегда бульгарны и нередко доказательны. А? а? Все прекратилось. Я бы хотела, чтобы он пришел наконец к какому-нибудь выводу. Это ожидание ужасно. Ой, я не хочу, чтобы Этот, мисс Призма. Мисс Призма. Посмотрите. Посмотрите получше, прежде чем отвечать. От этого ответа зависит судьба нескольких человек. Так, Посмотрите. Так, похоже, похоже, что мой. Ой, ну да. А, а вот оно, вот царапина. Это царапина, полученная при катастрофе сомнибусом на Гаур-стрит в лучшие дни моей юности. Так, а вот здесь, ну-ка, на подкладке пятно. Вот оно пятно пятно от лопнувшей бутылки безалкогольного напитка. Это случилось со мной в Леменктоне. Так, ну-ка, замочек. Вот они мои инициалы. Я забыла, что из каких-то экстравагантных побуждений велела выгравировать их на замке. Да, вы знаете, саквояж действительно мой. Так рада, что он так неожиданно нашелся. Мне все эти годы так его не хватало. Мисс Призм нашелся не только саквояж. Я младенец, которого вы в нем потеряли. Вы? Да. <смех> Мама! <смех> Мистер Я девица. Девица? Признаюсь, это для меня большой удар. Но в конце концов... Кто посмеет бросить камень в женщину, которая столько выстрадала? Неужели раскаяние не искупает минуту увлечения? Почему должен быть один закон для мужчин и другой для женщин? Мама, я прощаю Мистер тебя! Мистер Уординг! Здесь какое-то недоразумение! Как? Если я может может сказать вам, кто вы такой на самом деле! Люди Бракнул, простите, что докучаю вам, но скажите мне, кто я такой? Боюсь, что эти сведения придутся вам не по вкусу. Вы сын моей покойной сестры миссис Мон. Да. И следовательно, старший брат Алджернон. Старший брат алджи так значит. У меня все-таки есть брат. Я так и знал, что у меня есть брат. Я всегда говорил, что у меня есть брат. Сесили, как могла ты сомневаться, что у меня есть брат? Доктор Чезвелл, мой беспутный брат. Мисс Призм, мой беспутный брат. а, -а, -а, -а Мой беспытный брат. Алжин, да. ты теперь обязан ну, относиться че. ко мне с большим уважением. Ты никогда в жизни не относился ко мне как к старшему брату. Да, Кайс, дружище, я старался, но у меня не было права. <звы> Родной мой, но кто же вы, если стали кем-то другим? Как вас теперь зовут? Силы небесные. Про это я совсем забыл. Ваше решение относительно моего имени остается неизменным? Я, я неизменна во всем, кроме своих чувств. Какой у вас благородный характер, Гвенделин? С этим вопросом надо покончить сейчас же, тетя Августа. К тому времени, как мисс Призм потеряла меня вместе со своим саквояжем, я, вероятно, был уже крещен. Все жизненные блага, которые можно приобрести за деньги, были вам предоставлены вашими любящими и заботливыми родителями, в том числе, конечно, и крещением. Значит, я был крещен, это ясно. Но какое же мне дали имя? Я готов к самому худшему. Ну, как старший сын, вы, разумеется, получили имя отца. Да, но как звали моего отца? Mm. Я сейчас не могу припомнить, как, как звали вашего батюшку генерала Монкрифа. Не сомневаюсь, однако, что его все же как-нибудь звали. Он был чудак, это правда, но только в преклонных летах. И под влиянием индийского климата женитьбы, несварений желудка и прочего в этом роде. Алджи! Ты-то можешь вспомнить, как звали нашего отца? Дорогой мой, мне ни разу не пришлось беседовать с ним. Он умер, когда мне еще и году не было. Но его имя должно быть в армейских справочниках того времени. Не так ли, тетя Августа? Генерал был человеком весьма мирного характера во всем, кроме семейной жизни. Но я не сомневаюсь, что имя его значится в любом военном альманахе. Армейские списки за последние 40 лет? Это же украшение моей библиотеки. Мне следовало бы без устали штудировать эти воинские стритания. Значит, на М. Генерал, смотрите. Генералы Магли. Магли. могли малом и ужасной фамилии. Максби Мак Стоп. Монгрив. Капитан, подполковник, генерал. Зовут Эрнст Джон. Эрнст. Я всегда говорил вам, Гвендолин, что меня зовут Эрнст, Энст. не так ли? Я и на самом деле Эрнст. Как тому и следовало быть? Да, я теперь припоминаю, что генерала звали Эрнст. Я так и знала, что у меня есть особая причина не любить это имя. мой Эрнст. Я с самого начала чувствовала, что вас не может другого имени. Гвендолин. Гвендолин, как это ужасно для человека вдруг узнать, что всю свою жизнь он говорил правду, сущую правду. Вы прощаете мне этот грех? Прощаю, потому что вы непременно изменитесь. Милая, летицая. Наконец-то! Гвендолин, наконец-то! Дорогой мой племянник, вы кажется, проявляете признаки легкомыслия. Что, тетя Август, наоборот, впервые в жизни я понял, как важно Эрнсту Быть Серьезным! <звы> Спектаклем «Как важно быть серьезным» по пьесе Оскара Уайлда работали Юлия Борисова, «Леди Брэкнелл», Лия Ахиджакова, «Мисс Призм», Енина Лисовская, «Гвендолин», Татьяна Аксюта, Сесили, Александр Лазарев, «Доктор Чезюбл», Евгений Дворжецкий, «Джек», Игорь Марычев, Алджернун и Зинаида Андреева, Вольф Лист, Алексей Локтев, Марк Гейхман, Александр Быков, Герман Юшко.